ըսենք որ վա հոբելառի իգր Жил хрустальный бокал, он на полке блистал Всеми признанный фаворит Он хозяйке был так необходим Когда в сердце печаль горит Был простым ритуал, поднимала бокал И пила, не сказав ничего Он не знал почему, но казалось ему Что целует она его О, как она его так нежно целовала И белое вино до края наливала И пела о любви и счастье ей желала Кристальная душа хрустального бокала Кристальная душа Хрустального бокала. Почему всё одна и не спит до допоздна? Он хотел бы узнать ответ. И о чем грустит, когда вдаль глядит Сквозь него на лунный свет? Что там видит она за резьбой хрусталя? Отражение каких картин?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 Бокала, кристальная душа хрустального бокала Но однажды она в дом пришла не одна И достала второй бокал И была она счастьем так полна Он такой ее не видал И схлестнули они два бокала своих От удара он трещину дал Одним махом она допила все до дна И разбила о пол бокал Она так нежно целовала И белое вино другому наливала Но пела о любви и счастье ей желала Взлетевшая душа хрустального бокала Если бы мог хотя б на миг я прошлое вернуть, Снова в глаза твои взглянуть. Если бы мог тебя позвать в свой опустевший дом, То мое счастье, прежнее счастье, вновь поселилось в нем. Радость моя, ты права, По пусту трачу я слова, Просто я не понимаю, Как мне жить в мире, где нет тебя. Просто я не понимаю, Как мне жить в мире, где нет тебя. Если бы ты смогла попробовать меня понять Таким, как есть, меня принять Если бы я свои ошибки мог перечеркнуть Может, не поздно под небом звезды Вместе продолжить путь Радость моя, ты права, О, пусть утрачу я слова, Просто я не понимаю, Как мне жить мире, где нет тебя. Просто я не понимаю, Как мне жить в мире, где нет тебя.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 Нет тебя Радость моя Радость моя ты с просоне прищурив глаза рассветы встречаешь что мне без тебя уже просто нельзя когда ты рисуешь свои акварели на белых листах ты сердце моё в своих держишь в руках и даже не знаешь Даже не знаешь, как ты прекрасна, как ты прекрасна, как ты прекрасна. И даже быть рядом с тобой опасно с тобой опасно с тобой опасно. Ведь может от поехать крыша. Я словно слеп, я других не вижу. Одно лишь я знаю, одно мне ясно, что ты прекрасна. Как ты красно когда осторожно руками ты трогаешь пенный прибой когда невозможно и Поверить, что нет тебя рядом со мной Когда подпеваешь Мотив этой песни по радио мне Мы вместе летим на любимой волне Ты даже не знаешь Ты даже не знаешь, как ты Как ты прекрасна, как ты прекрасна И даже быть рядом с тобой опасно С тобой опасно, с тобой опасно Ведь может от счастья поехать крыша Я словно ослеп, я других не вижу Одно лишь я знаю, одно мне ясно Что ты прекрасна, как ты прекрасна այտան <small>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 Dukë dhe sumejk orva hobeljarin Për